Глава 30. Мирная жизнь. Я спустилась на дно тем же путём, которым когда-то поднялась в замок. Через потайной ход. Манти служил провожатым Он вёл меня в убежище, где прятались мои люди. Мы проходили мимо гигантских каменных волнов, часть из них была выше меня. Их вид показался знакомым. Я как будто уже была здесь. Точно. Точно. В детстве отец брал меня на охоту на чудовищ. В один из таких походов я чуть не погибла. На меня напала гарпия. Странно, но я почему-то не помню, чтобы меня спас отец и его люди. Кажется, своим выживанием я обязана чудовищу. Именно оно отбило меня у крылатого монстра. Этот случай практически стёрся из памяти. И всплыл сейчас благодаря мантикоре Готова поспорить, это была она. Я помню эту яркую гриву. «Вы спасли меня в детстве», — поразилась я вслух. Ни Манти, ни Кора не стали уточнять, о каком случае речь. Сразу всё поняли. «Ну да», — признался Лев. «Я рассчитывал на сытный обед. А это...» — он кивнул на свой зад. «Что-то в тебе учуяло. С тех пор мы жили под стенами замка в ожидании тебя». «И дождались», — улыбнулась Кора. «Ага». Свалилась, как камень на голову хихикнул Манти, припоминая моё падение. Продолжить разговор нам помешали подозрительные шорохи. Одна за другой из-за валунов показались любопытные морты, Нас буквально окружили со всех сторон чудовища. Я знала, что они населяют дно, но никогда не видела их так много разом. Монстры выходили из-за валунов, спускались по утёсам, пикировали с неба или просто шли навстречу. Василиски, гарпии, грифоны — Существа, названия которых я даже не знала. Поначалу я испугалась, но Кура успокоила. «Не бойся». Они пришли посмотреть на госпожу. «Хотят познакомиться», — веско добавил Манти. Пришлось стиснуть зубы и идти дальше. Прямо через толпу чудовищ, которых становилось всё больше. Осмелев, они подходили всё ближе. Особо дерзкий грифон вовсе перегородил мне путь. Я застыла. Тогда он опустил морду к моему лицу и принюхался. Несколько мгновений мы напряжённо изучали друг друга, а потом Грифон запрокинул голову и издал утробный рёв, от которого у меня волоски на руках приподнялись. «Признал!» — довольно выдохнула Кора. И тут же вслед за Грифоном завыли остальные чудовища. От их нестроенного хора голосов заложило уши. Манти уверял, что это песня восхваления, а то, что у меня от неё мороз по коже, так это я непривычная. Чудовища расступились, пропуская меня к родным. Поразительно, но кора не соврала. Монстры дна действительно всё это время помогали им выжить. Они защищали их и приносили добычу, чтобы им было что есть. Только благодаря этой заботе мои люди выжили. Я по-новому взглянула на монстров. Им тоже не чуждо сострадания. Я увидела своих издалека. Они расположились в уютной местности, окружённой со всех сторон огромными валунами. Точно крепостной стеной. Так просто не подберёшься. Первый меня заметил дозорный. Он вскинул арбалет, целясь мне в грудь. Потом пригляделся, ахнул и чуть не свалился с камня, на котором у него был наблюдательный пункт. «Хозяйка вернулась!» Закричал дозорный. «Это Мараклея!» Что тут началось? На меня хлынул людской поток. Меня обнимали, пожимали мне руки. Тётя рыдала у меня на плече а младшая сестра скакала вокруг, хлопая в ладоши. «Я думала, ты погибла», — схлипывала тётя. «Какое счастье снова видеть тебя, моя девочка!» «Когда в небе появились драконы, мы решили, что это за нами», — округлив глаза от ужаса, рассказывала сестра. Но потом они напали на замок, и мы уже не знали, что думать. «Это вы привели драконов, хозяйка?» — спросил старый егерь. «Да, они подчиняются мне» как и чудовище дна. В этом моя магия. Все молча застыли, переваривая информацию. Первой пришла в себя тётя. «Значит, ты госпожа», догадалась она ещё до того, как я всё объяснила. «В нашем роду когда-то была одна. Так давно, что все сочли её легендой. Недаром жрец назвал твой дар выдающимся выдающемся. Всё так и есть». С гордостью выдохнула она. Когда с объятиями было покончено, начались сборы, благо недолгие, не так уж много вещей у вынужденных беженцев. Как же они были рады вернуться в замок. Шли и трогали родные стены с трепетом и любовью. Я немного волновалась, как они воспримут моих новых друзей, драконов, наездников, а главное смерча. Нам всем ещё только предстояло научиться жить вместе. Но я верила, что мы всё преодолеем. В конце концов, самое худшее позади. Замок снова наш. А в остальном мы как-нибудь разберёмся. Жизнь постепенно приходила в нормальное русло. Драконы улетели обратно. Я не стала удерживать их силой. Будет жестоко лишать их просторов неба. Теперь и драконы, и чудовища, где бы они ни были, обрели мир и покой. Со мной остался лишь самый старый и мудрый белокрасный дракон, Он не захотел меня покидать. В случае опасности он всегда сможет призвать на помощь сородичей. Так что новые попытки отобрать у меня замок тоже можно не бояться. Если такой самоубийца и найдётся, его быстро поставят на место. Наездники тоже не задержались. Часть из них предпочла вернуться вместе с драконами и остаться жить в горизонте. Другие же отправились на поиски новых возможностей. Бывшие драконьеры были из тех, кто не может жить без приключений. С кем возникли сложности, так это с Маркусом. Всё моё нутро требовало поступить с ним так же, как он поступил со мной. А что, всё по справедливости? Но был ещё смерч и моя свекровь. Последняя просила не казнить сына. Запри его в темнице навечно. Лиши всяких статусов. Пусть он будет больше не Глостер. Я сама отрекусь от него. Расторгни с ним брак, только не убивай, прошу, Мараклея. Умоляла она. Он всё же мой сын. Вот такой непутевый Это, наверное, я что-то упустила. Если хочешь кого-то наказать, то пусть это буду я. Я смотрела на неё и понимала, что это не вариант. Моя свекровь была тихой, забитой женщиной. Мне она зла не сделала. Да, не защищала от сына. Но она даже за себя постоять не в состоянии. В итоге я смирилась, что в темнице появились два постоянных обитателя. Маркус и Сабелла. «А что, они и хотели быть вместе. Мечты должны сбываться». О том, что они сбегут, я не волновалась. В начальнике охраны попросилась Мантикора. Лев лично дважды в день ходил, проверял пленников, утром и вечером. И, как правило, в эти часы по замку разносился двойной крик, мужской и женский. А Манти неизменно возвращался довольным. В «Свои же дни я целиком и полностью посвятила замку». После того, как здесь похозяйничала Иса, всё нуждалось в ремонте. Именно этим я и занялась. Теперь я чувствовала и даже как будто слышала замок. Он мне сам подсказывал, где болит и на что обратить внимание в первую очередь. Наши отношения перешли на новый уровень. Естественно, брак с Маркусом я собиралась расторгнуть. Жрецы и те возражали. А что, наш брак не был консумирован. И вообще мы с мужем разошлись во взглядах. Он хотел меня убить? А я не желала умирать. Явно не совпадение планов на совместную жизнь. Но до расторжения так и не дошло. Всё потому, что в один из дней стражи принесли весть. Маркус трагически погиб. Как это могло случиться? Он же в темнице. Я удивилась, но врать не буду, не расстроилась. Может, я плохой человек. Но к Маркусу у меня не нашлось сочувствия. Разве что свекровь была немного жаль. Кто-то перегрыз ему горло сообщил страж. Или он сам его перерезал, трудно сказать. «А что говорит Исабелла?» — уточнила я. «Ничего. Она будто онемела, ни звука. Ситуация была странной, и я заподозрила Манти. Это от твоих клыков дело?» При первом же удобном случае спросила я льва. «Можешь мне сказать, я не буду ругаться?» «Чего сразу я?» — возмутился Манти. «Может, это крысы? Они в темнице знаешь какие?» «Огромные!» Я с сомнением посмотрела на льва. «Не веришь мне? Вон хоть змеюку спроси!» Я перевела взгляд на кору. Та вроде качнулась в ответ, но как-то неубедительна. Впрочем, если ей что-то было известно, то в этот раз она выбрала не мою сторону и решила покрывать манти. Как ни крути, они и сообщники. В итоге Маркуса похоронили, а я официально стала вдовой. Невероятное облегчение». Но вместо того, чтобы наслаждаться долгожданной свободой, первое, о чём я подумала, — новое замужество. Вот такие мы женщины странные. Естественно, моим единственным кандидатом на новый брак был Смерч. Он во всём мне помогал, всегда и везде был рядом, готовый оказать поддержку. Но я не могла отделаться от мысли, что всё это вызвано лишь подчинением дракона. Я очень хотела, чтобы он был моим, но могу ли я удерживать его силой? Мысль о том, что смерть со мной только по необходимости, не давала спокойно жить. А потому я решила его отпустить. Так ему и сказала. «Я отпускаю тебя. Ты ничем мне не обязан и можешь уйти, когда и куда пожелаешь». Мы как раз закончили обсуждение реконструкции Северного крыла замка, и я почему-то решила, что время подходит для серьёзного разговора. Наверное, просто устала мучиться неизвестностью. «Уйдёт?» «Или останется. Я должна знать немедленно, иначе сойду с ума». Смерч глянул на меня так, будто не сразу понял, о чём я. Нахмурился, а потом спросил. «Прогоняешь меня?» «Что?» — округлила я глаза. «Я лишь хочу, чтобы ты делал то, чего желаешь сам. Но учти, замку нужна не только хозяйка. Ему нужен и хозяин». «Ты делаешь мне предложение, Магисса?» — усмехнулся Смерч. «А ты согласен?» «Конечно, нет». «Кто так вообще поступает?» Возмутился Смерч. Сердце оборвалось. «Неужели всё? Он развернётся и уйдёт. А я потеряю лучшего мужчину на свете навсегда». Но Смерч продолжил. «Ты сущее проклятие для дракона, Мара. Это я должен делать тебе предложение. Выйдешь за меня, госпожа драконов и чудовищ». Облегчение волной прокатилось по телу. «Да», — выдохнула я и закрепила согласие поцелуем.